Глава двенадцатая. Влад Разумовский. Друг Гоша Владу не понравился. Категорически, с первого взгляда. Молокосос невоспитанный, возомнивший себя невесть, что... Дрыщ с модной стрижкой. Только вчера, видимо, начал бриться, а уже бородку пытается отрастить. Смешно. И вот такого парня Алевтина желает для Ксении. Он даже коляску ее чуть не перевернул. Рукожоп хренов. «Бизнес какой-то пытается замутить. Ксеню впряг в свои проблемы, небось, еще и за дружеское спасибо. А Ксения тоже молодец, душа безотказная. Будто ей больше делать нечего». На самом деле Ксения его удивила. Очень. Когда Влад просматривал информацию, которую на нее собрал Андрей, как-то пропустил мимо места ее учебы, не придал значения. Да и сильно важно, на кого там девчонка учится. Явно что-то модное, чтобы потом козырнуть им среди подружек, при этом ни дня не проработать по этой специальности. Оказалось, все не так. Финансовый аналитик. И главное, она реально в этом разбирается. В свои 20 лет вполне может заткнуть за пояс его консультанта по таким вопросам. Влад наблюдал, когда она делала расчеты, строила графики. А потом делилась с ним своими мыслями. И не узнавал ее. Это была другая Ксения. Серьезная, уверенная и взрослая. В тот момент он ни за что не назвал бы ее неопытной девчонкой. И да, даже не отказался иметь такого специалиста в штате своей компании. А лучше не только в штате компании, а ближе, намного ближе к себе. И вновь его мысли потекли не в том направлении, а желание впиться в ее губы стало почти невыносимым. И плевать, что они не подходят друг другу, а, возможно, это и вовсе не так. И двенадцать лет не такая уж большая разница. И Ксения не такая уж мелюзга, хоть и спит в пижаме с единорогами. «У тебя был бизнес? Ты рассуждаешь со знанием дела?» Ее внезапное замечание слегка отрезвило Влада. Он чуть не прокололся, выпав из роли сиделки. Пришлось придумать про брата и магазин сантехники. Впрочем, доля правды в этом все же была. Хоть и косвенно, но сантехника ему тоже приходилось иметь дело. Бизнес Влада, которым он владел на пару со своим другом в США, был связан с дизайном баров и ресторанов, под ключ. За пять с небольшим лет им удалось вырасти из маленькой дизайнерской конторки, из коллектива в пять человек, до крупного агентства с серьезной клиентской базой. Но Ксения этого знать не следовало пока. И если поначалу у него и мысли не возникало, чтобы поделиться с ней своим секретом, то теперь Влад допускал такую возможность. Когда-нибудь придёт время, и он признается ей во всём. Перед сном Ксения вновь увлеклась перепиской со своим Гошей, и Влад вынужден был признать, что то раздражение, которое возникает у него, глядя на её улыбку, когда она читает очередное сообщение, называется «ревность обыкновенная». «Можешь идти, я сейчас тоже спать лягу», — сказала она ему, не отрывая взгляда от экрана телефона. «Тебе ничего больше не нужно?» — всё же спросил Влад. «Нет», — Ксения улыбнулась. «Если что, я всегда могу позвонить и позвать тебя». Она помахала смартфоном, и в следующий миг тот звякнул, извещая о приходе очередного сообщения. «Спокойной ночи». Влад почти силой заставил себя покинуть ее комнату, а в коридоре он наткнулся на Марину в коротком халатике и чашкой чая в руке. «Вы сегодня никуда не ушли?» — вырвалось у него само. Но это действительно удивляло. Ночевки дома для дочки Инги являлись редкостью. «Иногда хочется отдохнуть даже от клуба. Представь себе!» — усмехнулась она. «И хватит мне уже выкать. Я же не старуха какая-нибудь. Кстати, я фильм собралась посмотреть. Не хочешь со мной?» «Спасибо, но нет», — ответил Влад. «У меня есть еще кое-какие дела». «И какие такие дела у тебя могут быть на ночь глядя?» — не отставала Марина. Семейные. отозвался Влад и, улыбнувшись, поспешил к себе. Не успел он зайти в комнату, как пришло сообщение от Андрея. «Перезвоните. Я нашел человека, который сейчас заменяет адвоката Перова, как вы просили. Спасибо. Нам надо попасть к нему внезапно, чтобы он не успел предупредить Ингу. Мне самому интересно посмотреть на его реакцию. Но о расписке, я уверен, он не знает», — заметил Андрей. «Понимаю. Но пока меня интересует именно наследство Перова. Как думаешь, этот новый адвокат – подставное лицо Инги или нейтральный персонаж?» «Полагаю, все же второе. Инга, похоже, пока уверена, что Ксения еще не в состоянии интересоваться этими вопросами, вот и не беспокоится. Она сейчас вплотную занята оформлением попечительства над падчерицей. Тем более, оглашение наследства уже как бы состоялось, пока Ксения была в больнице». «Инга уже не ждет с этой стороны никаких проблем. Если хотите, я побеседую с этим человеком». «Нет, я это сделаю сам. Я знаю, как с ним разговаривать». «Как пожелаете. Тогда я вышлю вам его контакты и время работы. Вы поедете к нему с Ксенией?» «Я еще не решил. Надо подумать, как будет лучше». «В любом случае, будьте осторожны, Владислав Алексеевич». «Конечно. Еще раз спасибо, Андрей». Через пару минут Влад получил сообщение с информацией по новому адвокату, выучил ее наизусть и стер, как и прочие СМС от Андрея. «Конечно, я поеду», — заявила Ксения, стоило ей только намекнуть об этом адвокате. «Я имею право знать все наследствие своего отца». «Хорошо», — Влад все же согласился. «Осталось подумать, как это сделать в обход Инги». «Давай скажем, что мне стало хуже, и ты повезёшь меня в больницу. Думаю, Инга будет даже счастлива», — сказала Ксюша. Владу эта идея показалась вполне стоящей. Так и бдительность Инги можно слегка усыпить. Подходящий момент подвернулся буквально на завтра. Инга как раз собиралась куда-то уезжать, потому слушала Влада в полуха. У Ксении Валерьевны сильная слабость и головокружение. Похоже, что это всё ещё последствия травмы. Ей бы не помешало еще раз сделать МРТ. «Так отвези ее в больницу», — сама предложила Инга. «Если будет надо, оставляй ее там. Не волнуйся, работы из-за этого не лишишься. Можешь взять машину, которая в гараже». Осталось преодолеть еще одно препятствие, причитающую Алевтину, и, наконец, они с Ксенией были на пути в город. «Мне надо переодеться», — сказала Ксения, сидя на заднем сидении. Как оказалось, она умудрилась взять с собой сменную одежду и даже косметику. «Только не смотри», — попросила она Влада, пытаясь украдкой расстегнуть джинсы. «Вообще-то мне надо иногда поглядывать в зеркало заднего вида», — напомнил он с усмешкой. Но «Ну ладно, постараюсь не подсматривать. Справишься сама?» «Справлюсь, а ты следи за дорогой». Конечно, не смотреть было невозможно. Да и взгляд так и норовил скользнуть к зеркалу, в котором отражалась Ксения, торопливо стягивающая из себя футболку. Кусочек белого бюстгальтера тоже удалось подловить. Но это было уже зря. Сразу разыгралась фантазия. Влад мысленно встряхнул себя и уставился на дорогу. В следующий раз он уже взглянул на Ксению, когда они подъезжали к адвокатской конторе и едва не проскочил на красный свет. Теперь на ней был черный брючный костюм. Глаза выразительно подведены, На губах — рубиновая помада. «Тебя не узнать!» — вырвалось у него. «Все так плохо?» — в тоне ее промелькнуло волнение. «Да нет, наоборот!» — выдавила из себя Влад. «Просто непривычно. Только не пойму, зачем все это?» «Хочу перед адвокатом выглядеть более солидно и серьезно!» Она смущенно кашлянула. «Думаю, тебе это удалось!» не стал возражать Влад. Тем более это была чистая правда. «По вопросу наследства?» Адвокат при их появлении озадачился, занервничал. Был он невысоким, но тучным, с глубокими залысинами на висках и обвислыми щеками. Перво, Ксения Валерьевна? Но ведь наследство уже было оглашено, если мне не изменяет память». «Не изменяет», — ответил Влад. Но Ксения Валерьевна не присутствовала при этом. поскольку находилась в больнице, и вот сейчас решила знакомиться с ним. Если можно, давайте сделаем это побыстрее, Николай Романович, поскольку Ксения Валерьевна все еще не очень хорошо себя чувствует». «Конечно». Адвокат нашел на полке папку и протянул ее Ксении. «А что ж, ваш попечитель не приехал?» Ксения взметнула на него удивленный взгляд. Влад же предупредительно положил руку ей на плечо, чтобы она не начала говорить. тем самым нарушив свой образ. «Я об Инге Юрьевне», — пояснил адвокат. «Насколько мне известно, она еще не получила попечительство над Ксенией Валерьевной», — отозвался Влад. «Извините, я не был в курсе», — заискивающе заулыбался Николай Романович. Влад опустил глаза на документ, который уже изучала Ксения. То, что Перов оставил дочери все свои активы, подтверждалось. Также ей отходила почти вся недвижимость, за исключением одной квартиры в Москве и виллы на испанском побережье. Они предназначались супруге, то есть инге, как и евровый счет в банке с шестизначной суммой. Неплохо для такой стервы, как она, только ей и этого мало. «Николай Романович», — сказал Влад, когда с документами было покончено, «у меня к вам просьба. Сохраните визит к вам Ксении Валерьевны тайне. Она вас отблагодарит». «Конечно, конечно!» — суетливо отозвался адвокат. «Я бы и так не распространялся об этом. Соблюдение конфиденциальности встреч с клиентами — моя прямая обязанность». «Благодарю». Однако в порядочность этого Николая Романовича Влад верил с трудом. А просьбу свою озвучил скорее для успокоения Ксения. Сам же, когда они спускались в лифте, набрал Андрею сообщение. «С адвокатом поговорили. Теперь твоя очередь». А уж помощник знает, на какие рычаги нажать наверняка, чтобы адвокат сдержал свое обещание. «Влад, о каком опекунстве он говорил?» встревоженно спросила Ксения уже в машине. «Я ведь уже давно совершеннолетняя». «Не опекунстве, а попечительстве», — ответил Влад. «Иногда его оформляют и над совершеннолетними, например, инвалидами или с ограниченной дееспособностью». а еще над наркоманами и прочими, кто не в состоянии контролировать зависимость». Закончила Ксения, уже найдя информацию в интернете. «Хочешь сказать, Инга собирается добиться признания моей недееспособности? А если бы я осталась бездвиженной? Ей ведь это на руку, так?» «Похоже на то», — вздохнул Влад. «Но ведь это неправда. Пусть пока остается в неведении. Подожди момента, когда к тебе явится комиссия из органов опеки». Там и продемонстрируешь, насколько ты недееспособна. Влад понимал, что, уговаривая Ксению на подобное, немного кривит душой. Ведь он в первую очередь думает о себе и о том, чтобы оттянуть время для своих поисков. Ему тоже выгодно, чтобы Инга еще не сейчас узнала о том, что с Ксенией все далеко не так плохо. Впрочем, для безопасности самой Ксении это тоже пока не помешает. Влад уже понял для себя, что даже найдя нужную ему расписку, не бросит Ксению на произвол судьбы и сделает все, чтобы Инга поплатилась за содеянное.